ПОРАЖЕНИЕ ЦЕЛИ В фазе открытых боевых операций, особенно оказавшись обороняющейся или контратакующей стороной, необходимо действовать с упреждением событий. Определите, какие ресурсы вам понадобятся, чтобы добиться преимущества и вынудить противника защищаться. Установите, чем из этих ресурсов обладает ваш оппонент. Заберите их у него. Не гонитесь за славой. Не ввязывайтесь в безнадежные противостояния. Не пытайтесь мериться с ним силой, если знаете, что он сильнее вас. Не тратьте времени зря. Решите, что сделает вас достаточно сильным, а затем получите это. Наиболее желанным благом всегда является способность вести войну. Желеман. Примечание к воинской кодификации. 14.2.11 1. Отметка. 4.12.45 Святает рано. Еще один прекрасный день в устье реки. Свет – это очень хорошо. Ол прикидывает, что у них может выйти лишний час или около того для работы. Час – это еще две порции темнотравия. День тяжкого труда ради хорошей выручки. Руки болят от жатвы, но он хорошо выспался и пребывает в отличном настроении. Яркий солнечный свет всегда воодушевляет его. Он встает и возносит молитву. В беленом сарайчике позади дома находится гравитационный душ. Он дергает за шнур и встает под струю. Он моется и слышит, как она поет в кухне. Когда он вытирается, одевается и заходит в кухню, ее там нет. Он чувствует запах теплого хлеба. Дверь кухни открыта, и на плиты пола льется солнечный свет. Наверное, она вышла на секунду. Вышла за яйцами. В теплом воздухе пахнет сеном темнотравья. Он присаживается за потертый кухонный стол. «Пора браться за дело, Олл!» Он поднимает глаза. В дверном проеме стоит человек. Солнце светит на него сзади, и Олл не видит его лица. Но Олл Персон знает его. Он прикасается рукой к висящему на шее маленькому знаку инстинктивным охранительным жестом. «Я сказал!» «Я тебя слышал!» «Я займусь этим, когда буду готов!» «Моя жена готовит завтрак!» «Упустишь свет, Олл!» «Моя жена готовит завтрак». «Это не так, Ол». Человек входит в кухню. Он не изменился. Да и не мог, так ведь? Он никогда не меняется. Это уверенность. Это обаяние. «Не припомню, чтобы приглашал тебя», – произносит Ол. «Меня никто никогда не приглашает», – отзывается человек. Он наливает себе в кружку молока. «Меня это не интересует», – твердо говорит Ол. «Зачем бы ты не пришел, меня это не интересует». Ты зря потратил время на путешествие. Теперь это моя жизнь. Человек садится напротив него. Это не так, Олл. пол Ол вздыхает. Замечательно снова тебя видеть, Джон. А теперь проваливай из моего дома. Не веди себя так, Олл. Как дела? Все такой же богобоязненный и преданный. Теперь это моя жизнь, Джон. Нет, произносит человек. Убирайся. Мне ни до чего нет дела. Боюсь, у тебя нет выбора. Прости. Положение дел немного изменилось. Джон, предупреждающий, почти рычит Ол. «Я серьезно. Нас немного, Ол, ты это знаешь. Мы с тобой можем положить руки на стол, пересчитать всех, и еще останутся свободные пальцы. Нас никогда не было много, а теперь осталось еще меньше». Ол встает. «Джон, послушай, позволь я буду выражаться предельно прямо. У меня на это никогда не было времени». «Я никогда не желал ни в чем участвовать. Я не хочу знать, с какими проблемами ты явился к моей двери. Ты мне нравишься, Джон, честно. Но я надеялся, что больше никогда тебя не увижу. Я просто хочу жить собственной жизнью. Не жадничай, ты прожил несколько. Джон, перестань, Ол. Ты и я, Улей Антоль. Ну же, пан Пацифик, скажи мне, что это не считается». С тех пор прошла целая жизнь. Несколько, несколько жизней. Теперь это моя жизнь. Нет, Олл яростно глядит на него. Мне бы хотелось, чтобы ты ушел, Джон. Уходи, сейчас же, пока моя жена не вернулась из курятника. Она не вернется из курятника, Олл. Она не уходила в курятник. Убирайся, Джон. Это твоя жизнь, да? Это? Бывший солдат, который стал фермером, вышел в отставку и зажил в пасторальной гармонии. Добрый честный труд за простую пищу и хороший отдых ночью, так, Олл? Это твоя жизнь. Теперь да. Человек качает головой. А что ты будешь делать, когда тебе это надоест? Бросишь и займешься чем-то другим? Когда устанешь быть фермером, что тогда? Преподавание? Изготовление пуговиц? Запишешься во флот? Ты можешь, ведь ты уже был в армии. Что будешь делать? Бывший солдат, фермер, вдовец. Вдовец рявкает Ол, вздрагивая от этого слова, как будто оно жужжит у него перед лицом, намереваясь ужалить. «О каком вдовце ты говоришь?» «Да брось, Ол. Не вынуждай меня делать всю тяжелую работу. Ты же знаешь, она не в курятнике. Она не готовит завтрак. Она не пела тут только что. Она никогда не селилась на калки. Она умерла. Несчастная любовь. Еще до того, как ты вообще вступил в армию. Последний раз вступил в армию. Ну же, Ол, у тебя в голове небольшая путаница. Это шок. Оставь меня одного, Джон. Тебе известно, что я прав. Известно. Я это вижу по твоему лицу». «Оставь меня в покое. Давай, подумай». Ол глядит на него. «Ты у меня в голове, Джон Граматикус? В моей чертовой голове?» «Клянусь, что нет, Ол. Я бы не сделал этого без приглашения. Дело в тебе. Травма. Это пройдет». Ол снова садится. «Что происходит?» – шепчет он. «У меня мало времени. Я тут ненадолго. Простой разговор с тобой требует огромных усилий. Ты нам нужен, Ол». «Это они тебя послали. Бьюсь об заклад, что да». «Да, они. Они. Но я имел в виду не их. Я говорил о людях. В тебе нуждается человеческая раса, ол Все скатилось в дерьмо. Очень, очень плохо. Ты не поверишь. Он проигрывает. А если проиграет он, то проиграем и все мы». «Кто проигрывает?» – спрашивает Олд. «А как ты думаешь? В чем он проигрывает?» «В войне», – произносит Джон. «Это она, Олд. Большая, о которой мы всегда говорили, которую всегда предвидели. Она уже идет». Чертовы примархи убивают друг друга. И последний цикл опустошения творится здесь, сегодня, прямо на Калке. Я не желаю в этом участвовать, никогда не желал. Такова жизнь, Олл, хочешь ты этого или нет, но ты один из вечных. Я не такой, как ты, Джон. Джон Грамматикус откидывается назад и улыбается, наставив на Олла палец. Нет, черт побери, я теперь, только я нынешний, благодаря вмешательству ксеносов. Но ты, ты все еще настоящий вечный, все еще такой, как они. Нет, у меня нет того, что есть у тебя, талантов, псайкерства. Это не имеет значения, быть может, потому-то ты так и важен, быть может. Ты важен лишь потому, что находишься здесь. Во всех пятистах мирах сейчас лишь трое подобных нам. И только ты, Накалки, Эпицентр, это ты. Ответственность лежит на тебе, у тебя нет выбора, на тебе лежит ответственность. Найди кого-нибудь другого, Джон. Объясни это кому-то еще. Ты же знаешь, что не выйдет. Нет никого, кто был бы достаточно стар. Никто не понимает столь многого. Больше ни у кого нет кругозора. Я расскажу об этом кому-то, а они отмахнутся от меня, как от безумца. У меня нет времени проводить 18 лет в сумасшедшем доме, как в прошлый раз. Этим придется заняться тебе. Чем заняться? Убраться отсюда. Они собираются сдвинуть этот мир. Внутренний вихрь. Ступенька старого имматериума. «Ты должен быть готов пройти через дверь, когда она откроется. И куда мне идти?» Снаружи стемнело, солнце скрылось. Грамматикус поднимает глаза и вздрагивает. «Ты должен кое-что заполучить и принести это мне. Пройти через дверь, когда она откроется, и принести это мне. Я буду тебя ждать». Он запинается. «Во всяком случае, я чертовски постараюсь тебя дождаться. Куда я направлюсь, Джон?» Темнеет так быстро. Грамматикус пожимает плечами. У нас кончается время, Ол. С твоего позволения я тебе покажу. Черт, даже не...